Стрессоустойчивость и гармитины Старение – это процесс постепенного угнетения основных функций организма – регенерационных, репродуктивных и других, при котором организм теряет способность саморегуляции, перестает противостоять стрессам, болезням и травмам, что делает гибель более вероятной и приближает ее наступление. Некоторые авторы рассматривают старение как хронический стресс. Таким образом, стрессоустойчивость является ключевым фактором нашего долголетия. Стрессоустойчивость – способность клеток и организма противостоять разрушительному действию стресс-факторов. К стресс-факторам на клеточном уровне можно отнести избыток или недостаток определенных питательных веществ, наличие химических токсикантов, недостаток или избыток кислорода, ионизирующее излучение и жесткий ультрафиолет, инфекция и воспаление, нейрогуморальный стресс, тепловой и холодовой шок. Стрессоустойчивость представлена четырьмя эшелонами защиты. Это А. Предотвращение повреждения, Б. Репарация, восстановление повреждения, В. Замещение поврежденной структуры, Г ее удаление. По уровням организации механизмы стрессоустойчивости можно условно разделить на три блока. Уровни и механизмы обеспечения стрессоустойчивости. Клеточный. Механизмы распознавания повреждений. Перехватчики свободных радикалов. Ферменты, обезвреживающие вредные аминокислоты. Ферменты, регулирующие задержку клеточного цикла, И общего биосинтеза белка, механизмы репарации ядерной и митохондриальной ДНК, протеосома, митохондриальные ферменты для расщепления поврежденных и ненужных белков, аутофагия, белки теплового шока и шапероны. Тканевый, компенсаторное деление клеток поврежденной ткани, восполнение количества стволовых клеток и их дифференцировка, апоптоз клеточное старение, системный, врожденный и приобретенный иммунитет, нейроэндокринная регуляция гомеостаза и адаптивного поведения. Многочисленные исследования, выполненные в экспериментах на модельных животных, а также медицинские данные, свидетельствуют, что стрессоустойчивость определяет долголетие. Искусственный отбор животных на устойчивость к одному из стресс-факторов – повышает их устойчивость к другим стресс-факторам и ведет к долгожительству. Животные, несущие мутации, сокращающие их жизнь, имеют сниженную стрессоустойчивость. Животные с мутациями, приводящими к долгожительству, характеризуются повышенной устойчивостью к голоданию, окислительному стрессу, тепловому и холодовому шоку. Умеренные стрессы закаливают защитные системы, продлевая жизнь. Искусственная активация генов, обусловливающих повышенную стрессоустойчивость, продлевает жизнь. Эволюционно близкие виды животных, имеющие разную продолжительность жизни, отличаются и по стрессоустойчивости. Столетние долгожители не отличаются приверженностью к здоровому образу жизни, переживают столько же стрессов, что и основная часть популяции. При старении происходит снижение стрессоустойчивости. Приведем один из свежих примеров. Продолжительность жизни африканского грызуна голого землекопа, самого знаменитого млекопитающего, характеризующегося пренебрежимым старением, превышает продолжительность жизни мыши в 10 раз. Как и предполагалось, клетки соединительной ткани голого землекопа выдерживают во много раз большие дозы стресс-факторов, тяжелых металлов, токсинов, чем ткани мышей. Различие устойчивости токсикантам фибробластов голова землекопа и мыши. Соединение и различие в устойчивости количество раз. Кадмий 4,0, цинк 2,4, хром 5,0, адриамицин 16,0, компототицин 15,0. Известный врач и алхимик Парацельс, живший в XVI веке, заметил, что различные токсичные вещества в малых дозах могут быть полезны. В конце XIX века немецкий исследователь Шульц показал это в научных экспериментах. В 1943 году Сазам и Эрлих предложили назвать такую необычную зависимость эффекта воздействия от дозы гармезисом от греческого слова хормоин, означающего стимулировать. Однако с тех пор отношение к явлению гармезиса в разных областях науки сложилось различное. Тогда как в фармакологии и науке о питании подобное явление давно имеет практическое применение, в качестве факторов гармезиса выступают микроэлементы, витамины, гормоны, то в других направлениях науки оно категорически отвергается. Например, мало кто признает, положительное влияние малых доз ионизирующих излучений. Тем не менее, в биогеронтологии накоплены данные о замедлении старения под влиянием умеренных стрессовых воздействий. В частности, в экспериментах на нематодах и дрозофилах наблюдали увеличение продолжительности жизни после кратковременного воздействия высоких температур. В отличие от хронического температурного стресса, ускоряющего старение, Кратковременный тепловой шок приводит к увеличению продолжительности жизни, то есть оказывает стимулирующее, закаливающее действие. Несмотря на то, что в результате подобного воздействия увеличение продолжительности жизни обычно не превышает 20%, его механизм представляет большой интерес. Перегрев активирует высококонсервативную в эволюции программу быстрой перестройки метаболизма клетки, и синтеза специфического набора так называемых белков теплового шока. Их научное название – шапероны. Некоторые из них являются настолько важными, что присутствуют в очень высоких концентрациях даже в клетке, не подвергавшейся стрессовому воздействию – от 1 до 5% общего белка. Они помогают белкам с поврежденной структурой вернуть исходную рабочую форму, растаскивают белковые агрегаты, и тому подобное. Умеренный стресс стимулирует их работу и увеличивает их количество, что позволяет лучше справляться с последующими, в том числе более жесткими стрессами. Защитная роль белков теплового шока была показана не только при температурном стрессе, но и при повреждающем действии ионизирующей радиации, кислородном голодании, окислительном стрессе. Участие белков теплового шока в противодействии старению доказывается тем, что изменение их активности генетическими манипуляциями изменяет продолжительность жизни модельных животных. Узнай больше. Роль шапперонов в поддержании конформационного гомеостаза белков. Как оказалось, по механизму гармезиса продлевается жизнь не только под воздействием умеренного температурного стресса но и при действии кислородного голодания, а также при внесении в пищу многих веществ геропротекторов природного происхождения полифенолов, терпиноидов, расвератрола, кверцетина, куркумина, глюкозамина. Когда говорят о влиянии свободных радикалов на продолжительность жизни, незаслуженно редко вспоминают концепцию митохондриального гармезиса митогармезиса. Согласно этой концепции, Свободные радикалы могут не только ускорять процесс старения, но и замедлять их. Все дело в дозе и длительности воздействия, а также в спектре самих свободных радикалов. В нескольких словах концепция митогармезиса сводится к следующему. Стимуляция митохондриальной функции при стрессе или физической нагрузке сопровождается не только активизацией клеточного дыхания, но и образованием дополнительного количества свободных радикалов. Влияние на соотношение окисленного и восстановленного над донора электронов при клеточном дыхании, а также на активность сигнальных белков, свободные радикалы стимулируют образование новых митохондрий, активизируют гены стрессоустойчивости и регуляторы энергетического метаболизма клетки, например PGC-1. Если подавить этот процесс, воздействуя на организм антиоксидантами, митагормезис пропадает. По этой причине, например, у спортсменов, принимающих в процессе тренировок антиоксиданты, не развивается состояние тренированности. Для нас более важно понимать, что вместе с остановкой митагормезиса исчезает его благоприятное влияние на продолжительность жизни показано влияние умеренного психологического стресса на долголетие. Как это не банально, эффект от такого стресса во многом зависит от того, как человек к нему относится. Если человек пессимист и боится вредного влияния стресса на его здоровье, то для него действительно возрастает риск преждевременной смерти, а для оптимистов, не видящих связь стресса со здоровьем, Попадание в стрессовые ситуации снижает риск смерти. Умеренный психологический стресс может стимулировать образование новых нервных клеток, укреплять иммунную систему, улучшать память и обучение, делать человека более коммуникабельным и собранным. Таким образом, умеренные стрессы полезны, а глубокие или длительные вредны. Увеличение продолжительности жизни под действием умеренных стрессов связывают с активизацией механизмов стрессоустойчивости, в то время как снижение при действии сильного стресса с истощением защитных систем и накоплением повреждений. Узнай больше! Активация стресс-резистентности Митагармезис, AMPK, SIRT-1, FOXO, HSF-1, NRF-2, HIF-1 Увеличение уровня шаперонов, генов репарации ДНК, антиоксидантных ферментов, аутофагии, замедление метаболизма, падение уровня ошибок и перераспределение затрат на рост и деление клеток на починку, истощение стресс-резистентности, денатурация и агрегация белков, мутация в ДНК, митохондриальная недостаточность, Дисфункция Канту плюс гомеостаза клеточное старение апоптоз JNK.